Глава двадцать вторая Кто кого Неудивительно, что первый день нового семестра мы встречали в отвратительном настроении. Я окончательно запутался в собственных записях и подозревал, что придется начинать сначала. Хмурые, бледные лица студентов также оптимизма не внушали. И если девчонки остались девчонками, даже в этой ситуации, чего стоили длиннющие ресницы Регины и крупные локоны Лизи, то парни и не пытались скрыть дурного расположения духа. Из огня да в полымя. Именно так хотелось назвать расписание на неделю. С первой же пары. Потому что она уже должна была проходить совместно с боевиками. Хорошо хоть лекция, а не практика. И веду ее я. Вот только зачем иллюзии боевикам Раздумывая над странностями расписания, я изучал аудиторию. Наши компаньоны задерживались, наверное, общались с куратором, Драгоном Филлером, тем самым, которого мои студенты высмеяли в постановке. А ведь маг может оказаться злопамятным и припомнить нам невинную шутку. «Где их тьма носит?» — сквозь зубы прошипел Кертис. «Профессор, может, они заблудились?» — «Придержи язык», — шикнул на наглеца. — Думаю, сейчас они высказывают профессору Филлору все, что думают о затее руководства. «Их проблемы», — фыркнула Кэрри, — «они ведь обладают боевой магией, чего им бояться?» Вспомнив все выходки двойняшек, подумал о том, что боятся как раз есть чего. Например, милашки Кэрри, которая может поджечь одежду или волосы. А змейки Регины? Да, она научилась их сдерживать, но новое окружение может не понравиться рептилиям, или к кому там они относятся. Дэнни, тот вообще как спичка, чуть что сразу когти в лицо. Кажется, я начинал сочувствовать боевикам. В двери постучали, и в аудиторию вошел профессор Филлер. Высокий, даже долговязый, с хищным профилем и зализанными черными волосами, он походил на диковинную птицу. А когда на пороге по привычке оглянулся, студенты еле сдержали смешки. Наверное, вспомнили репетиции, когда мы разбирали поведение Филлера по косточкам. «Доброе утро, студенты!» – низким глубоким голосом проговорил Филлер. «Поздравляю с началом нового семестра. Нам предстоит много совместной работы, поэтому надеюсь на вашу ответственность и осмотрительность». За профессором в аудиторию вошла его группа. Такая же маленькая, как и моя, ровно семь человек. Айдора правильно рассчитала. У каждого будет своя пара. Девушек было всего две. И глядели они так недружелюбно, что знакомиться с ними не хотелось. Пятеро парней тоже приязненными лицами не отличались. Ладно, ребята, на парах можно не общаться, а мне-то их учить? Филлер распрощался и вышел, оставив меня один на один со студентами. В горле возник липкий ком. Руки предательски задрожали. Не люблю боевых магов. Чаще всего они заносчивые крайне неприятные типы. У этих и нет, а гордыни уже хватает. «Итак, для тех, кто не знает, меня зовут профессор Альбертинаддер Кроун. Надо же с чего-то начинать. Я преподаю защитную магию, стратегию, а также факультатив по иллюзиям. В этом семестре нам предстоит работать вместе, поэтому предлагаю познакомиться. Начнем с боевых магов. Представьтесь, пожалуйста, и скажите пару слов о себе». Боевики переглянулись со странными ухмылками. «Они меня что, игнорировать собрались? Вот темные». «Извините, видимо, вы не понимаете по-арански», — заулыбался я во все зубы. «Могу сказать на северном наречии. Или, может, по-гарантиански? Неужели вы все не местные?» Мои студенты захихикали, а боевики надулись, как индюки. «Не понимают», — повернулся к своим. «Жаль, из лекции ничего не разберут». «Что ж, мое дело рассказать, а там пусть берут с собой переводчика. Записывайте тему «Основы магии иллюзий». Студенты склонились над конспектами. Боевики тоже с удовольствием отметил я. Значит, учиться все-таки собираются. Что ж, это уже повод для радости. Лекция шла своим чередом. Решил делать вид, что половины группы не существует и общался только с факультетом аномальной магии. Боевики сначала вели себя спокойно, затем начали нервничать. Одна из девушек попыталась было поднять руку, но я не собирался легко сдавать позиции говорить об иллюзиях было легко и интересно. Тем более, что можно было тут же показывать некоторые приемы на деле. Мой магический запас почти полностью восстановился после спектакля, и легкие иллюзии вроде букетика цветов удавались без особых усилий. Радовало, что моя группа воспринимала материал с воодушевлением, они без конца задавали вопросы, уточняли что-то, записывали. К концу лекции боевые маги косились в их сторону то ли с интересом, то ли с завистью. Развенели колокольчики, и разношерстная толпа высыпала в коридор, а я вытер вспотевший лоб. Мало было мне своих проблем, так еще и боевики добавились. Поговорить с Филлером, что ли? Пусть урезонит своих подопечных. Хотя лучше оставить этот метод на крайний случай. Попытаюсь справиться сам. А на второй лекции меня ждало новое испытание, группа Элены, соединенная с пространственниками. Те, в отличие от боевиков, оказались любознательными и не стали бойкотировать лекцию. Но держали ощутимую дистанцию. Класс четко разделился на две половины. На одной сидели аномалисты, на другой – пространственники. Друг к другу никто не обращался, даже если возникала такая необходимость. Эх, Хайдора, умеет придумать для нас головную боль. Ей хорошо, она сейчас сидит в кабинете, разбирает бумаги. А я мучаюсь. Лекция двигалась к середине. Мне становилось все сложнее разрываться на два фронта. Хотелось на ком-нибудь сорвать злость. Но приказал себе терпеть. Пусть Елена разбирается, это ведь ее группа. «Записываем», — расхаживал я по аудитории. «Процент искажения иллюзии должен не превышать одного процента. Лучше меньше. То есть ваша иллюзия не должна плыть, мигать, мельтешить». «Это все записывать?» — пискнула девчонка из пространственников. «Да!» — рявкнул я, и студентка отчаянно заскрепела пером. «На чем я остановился?» «Ах, да! Процент искажения... Кого там тьма носит?» По коридору послышался топот, затем дверь распахнулась и закрылась за неожиданным гостем. На пороге замер Петер мэриман Он оглядел аудиторию, взглянул на меня и поправил одежду. «Извините, я ошибся дверью». В коридоре послышался стук каблучков. «Дверью, говоришь, ошибся?» «Ничего, бывает», — ответил я. «Что-то еще?» «Нет». «Шаги приблизились, то есть да». Хотел уточнить насчет расписания. Оно написано не совсем понятно. «Пойдемте, объясню», — двинулся я к двери. «Не стоит», — гаркнул петр «Сам разберусь». «Так вы определитесь уже, помочь вам или нет?» Я едва сдерживал смех. «Сестрица хороша, запугать такого сильного мага!» Шаги остановились под дверью аудитории. «Я могу продолжить лекцию?» — спросил у Мэримана. «Конечно», — кивнул он. «Тогда...» — указал взглядом на дверь. «Я бы послушал», — прошествовал он к свободному стулу. «Только этого не хватало!» Но время шло, и я продолжил занятие «Не знаю, куда подевалась Елена», подозревал, что она караулила под дверью, пока жертва упадет ей в коготки. Но Петер держался стойко. А вот я чувствовал себя неуютно под его пристальным наблюдением. Профессор следил за каждым моим движением. Надо намекнуть Елене, что пора бы усилить напор. Вон от скуки мается, на лекции ходить начал. Чудеса, да и только. После звонка Петер задержался в аудитории. Я ждать не собирался и уже шел к выходу, когда он окликнул меня. «Профессор, я хотел задать вам вопрос». «Да, конечно, обернулся почти у двери». «Скажите», — подошел Петр, — «как давно вы увлеклись магией иллюзией?» «Я слышал, вы хороши в защите, а вот чтобы род Кроунов использовал иллюзию...» «Все когда-то бывает впервые. Пожал я плечами, а спина покрылась холодным потом. Лишние умения еще никому не помешали» как вы могли заметить иллюзии факультатив по выбору студентов мое дело подготовиться к занятиям и показать хотя бы минимальный уровень не преуменьшайте свои способности вы талантливый иллюзионист такого не добьешься без постоянной работы простите мне пора протиснулся я к двери и вышел в коридор дышать сразу стало легче а еще пришло понимание петр что то заподозрил возможно он знает больше чем кажется. Или я просто ему не нравился из-за Елены? Что делать? Как и ожидал, Елена караулила неподалеку. Он там? — зловеще спросила она, завидев меня. Там. От возможности сделать подлянку настырному профессору на душе стало радостно. Отлично! — сверкнула сестрица улыбкой и прошмыгнула в аудиторию. Мысленно пожелав Петеру удачи, я ускорил шаг. Не хватало еще, чтоб меня закрутил этот водоворот. Пусть разбираются сами, а вот намекнуть Элени что ее возлюбленный может испортить нам жизнь все-таки стоит. все эти расспросы и намеки Чего он добивается чтобы я выдал себя не дождется меня так просто не возьмешь годы в балаганчике не прошли даром я научился притворяться. мысли в голове кипели и бурлили мне не нравилась задумка Айдоры. можно сколько угодно говорить о том, что студентам надо жить в реальном мире Говорить и только. Но я видел этих ребят, боевиков. Да, они прекрасно знают, с кем учатся. И зачем вообще выбрали именно эту академию, непонятно. Только есть одно «но». Они не готовы принять тех, кто отличается. И я понятия не имел, как изменить ситуацию. Голова болела. Хотелось спрятаться от всего мира и спокойно подумать, где-то в глубине души, я ждал худшего. Поднялся на второй этаж, повернул ключ в замке и замер на пороге. Вещи были перевернуты вверх дном, обивка кресел изрезана, словно под ней искали что-то, бумаги разбросаны по полу, светильники разбиты на маленькие кусочки. Опять! В сотый раз обозвал себя дураком, остолопом, который не может создать достаточно сильное заклинание защиты. Маячки не сработали, их просто не было. Исчезли, не оставив магического следа. Это не шутки студентов. Им не под силу распутать тот клубок заклятия, который я создал. Действовал некто старше и опытнее. Петер? Нет, попытки порчи имущества начались до его появления в академии. Но кто же? Перешел из гостиной в спальню. Там картина повторилась. И надпись на всю стену. Ненавижу. м м, -м, -м, -м прогудела сбоку. Я чуть не подпрыгнул. Реус, ты в своем уме? Я предмет, знаешь ли, протянул меч. И быть не в своем уме не могу. Зато видел тут кое-кого. Если хорошенько попросишь, расскажу. Говори или выброшу в окно, рявкнул я, и не думаю упрашивать кусок металла. О-хо-хо, пробормотал Реус. Раньше этого типчика тут не видел. Высокий такой, чернявый. Волосы не короткие, не длинны, чуть уши прикрывают. Рожа такая, противная рожа. Глаза злючие, темные, в мантии. Значит, не студент. Больше ничего не разглядел. Вот повесил бы ты меня на стену, прикупил красивые ножны, а не этот кусок конского навоза, я бы служил тебе верой и правдой. И потом, где моя пища, аль? Ты о чем-то думаешь, да и только. Я же не мыслями питаюсь, а чувствами. Прекрати. Мне хотелось побыть в тишине. Присел на край раскуроченной кровати и сжал голову руками. Кто-то из профессоров. Высокий, темноглазый брюнет. Да под это описание подходит пол академии Волосы средней длины, та же история. Та же аверс, тот похож. Но его Реус видел раньше, не он. А кого же не видел? Наклевывается вполне прозаичный ответ. петра Может ли быть такое, что Петер приехал в Кардем раньше и наблюдал издалека? А потом его наниматели приказали ему присмотреться вблизи. Если так, то надо немедленно поговорить с Эленой. Дверь распахнулась. На ловца и зверь бежит. «Ал!» — воскрикнула сестра, бросаясь через гостиную в спальню. «Богиня-заступница, да что же это такое?» Она замерла в центре комнаты, беспомощно оглядываясь по сторонам. Я молчал, пытался проанализировать, понять и не мог. «Ты чего молчишь?» — затормошила меня сестрица. «Надо немедленно идти к Айдоре, мало тебе спектакля? Здесь творится неладное, у тебя есть враги?» Отрицательно покачал головой. «Значит, ты о них не знаешь» принялась елена расхаживать взад и вперед. «Но кто-то тебя ненавидит. Теперь мы убедились, что цель нападавшего не ребята, а ты». «Слушай, елена как ты думаешь, Петер мог такое устроить?» — задал животрепещущий вопрос. «Что? Тебя случайно по голове не били?» — замерла сестра, уперев руки в бока. «Миртран тут без году неделя». «Странно». Из груди вырвался вздох. Крутится рядом, что-то вынюхивает. Имя сменил опять-таки. И свидетель описал похожего парня. «Свидетель? Кто? Мне надо с ним поговорить!» Засуетилась Елена. «Он!» — ткнул я пальцем в меч. «Он?» Сестрица подошла ко мне и прикоснулась пальцами к лбу. «У тебя жар, братишка. Тебе стоит прилечь. А я найду прислугу и попрошу прибраться тут. У него, может, и жар, а злодея я видел». Прогудел Реус. Элена вскрикнула и приземлилась на кровать рядом со мной. Она вцепилась мне в руку и сжала ее так крепко, что хрустнули пальцы. «Он... говорит?» — прошептала несчастная. «Да, и слишком много», — ответил я. «Волшебный меч. Его зовут Реус». «Я и сам представиться могу», — прокряхтел тот. «Можно подумать о бездушной железяке, — говорите. Что замерла, красотка? Али язык проглотила. Можешь подойти и потрогать». Настоящий я. Элена замотала головой. Так вот, Реус утверждает, что здесь был темноволосый, темноглазый парень высокого роста с неприятной физиономией. В мантии. И он сумел снять мои маячки. Кто лучше всего подходит по описанию? Миртран, выдохнула Элена. Но он появился неделю назад. Он не мог. Кто знает, пожал я плечами. Сегодня он странно себя вел расспрашивал о моих способностях, все что-то вынюхивал, пытался подловить. Мутный тип. Будь с ним осторожнее. «Аль, но к чему ему тебя ненавидеть? Вы едва знакомы, и то благодаря мне». В глазах Элены читалось непонимание. Я знал, что она чувствует, точнее догадывался. Что бы ни говорила сестрица, а Петера она любит. И все ее придирки направлены только на то, чтобы привлечь его внимание. И тут я заявляю, что Петер мог разворотить мою комнату и сорвать спектакль. Не верится. Да. Вот только описание Реуса никак не желало выветриваться из головы. «Я поговорю с ним», — встряхнула Елена копной волос. «Поговорю и спрошу прямо. Он не сможет мне солгать». «Нет», — перебил ее на полуслове «Не надо. Лучше присмотрись к нему, проследи за ним. А если вдруг решится на разговор...» «Я хочу при нем присутствовать. Обещаешь?» Сестра молчала. Зная ее характер, можно было ожидать всего, что угодно. Оставалось только надеяться на ее благоразумие. Но такой надежды было мало. «Не смотри так на меня», — на мгновение отвернулась она. «Хорошо, я не буду говорить с Мертраном, но прослежу за ним. Вот увидишь, он к этому не причастен». А теперь давай сходим к Айдоре и коменданту общежития. Они должны знать, что происходит. Настал мой черед отпираться. После получаса препирательства Элена все-таки сдалась и пообещала ничего не говорить Айдоре, а вместо этого помочь с защитой. Мы сплели целую сеть новых маячков. Часть Елена прикрепила к себе, часть ко мне. Некоторые мы замаскировали другими заклинаниями и поддавшись настойчивым уговорам сестры я сплел несколько боевых заклинаний ловушек и развесил их по комнате теперь если кто нибудь решит похозяйничать ему придется несладко закончив с украшениями пришлось плестись к коменданту и просить привести комнаты в порядок. тот к счастью не задавал вопросов и вскоре хорошенькая горничная оттирала со стены въевшуюся надпись а я решил прогуляться и обдумать план поимки неведомого злодея.